Значит, с маяка на камне. А вы видели, какой маяк? И все. В древеске. А так может быть? Директор помолчал, подумал и засмеялся. Да нет, конечно. Как корабли гибнет ночью в море с маяка, этого не увидишь. Ну, что-нибудь вроде, наверное, могло быть. Но вот что с маяка она бросилась, это точно. Вот в этот момент, наверное, она и изображена в полете, в вознесении. Зыбин закрыл глаза, и в разоватой мгле век ему представилось что-то белое, туманное, лебяжье. Тонкие руки, распущенные волосы, покрывало вздутые ветром. И все это в вечернем солнце. Их хороший, говорите, памятник, спросил он. Директор посмотрел на него. А вот дальше есть подъем. Взберемся, посмотрим. И стихи прочтете. Она очень стихи любила. Говорят, вот эти. Правда, их там нет, но мне здесь не один читал. Легкой жизни просим мы у Бога. Легкой смерти надо бы просить. Не знаете, чьи это? Она, говорят, их повторяла всю ночь. Вот обратно пойдем, поднимемся и посмотрим. Глава вторая. Прошел коридорный. Он постукивал ключом от волчка и повторял отбой, отбой. Этой блаженной минуты ждали все камеры. После отбоя на допрос не вызывали. Но Зыбин и без того уже спал. Ему почему-то в грубые нарушения всех правил давали спать сколько угодно, но этот стук дежурного даже до него дошел и во сне. Ему вдруг привиделось, что он взбирается по узкой винтовой лестнице, и каждый шаг отдается звоном и громом по всему помещению, а лестница ужасная, железная, грязная, скользкая, под ногами чешуя, пузыри, рыбьи картофельные очистки, разбухшие газеты, спичечные коробки, все это хрустит и скользит под ногами. Но он все равно лезет, лезет и лезет, хотя уже твердо понимает, что не лезть ему надо бы, а просто проскользнуть в камеру, юркнуть под одеяло и притвориться спящим. Однако понимает и все равно лезет. Добрался до последней ступеньки и уперся лбом в потолок. Потолок весь в ржавых потеках и паутине. Торчат желтые планки. Он стоит, смотрит на него и не знает, что же дальше. Но что-то должно вот-вот произойти. И верно происходит? Отскакивает дверцы и в четырехугольном прорезе он видит лину. Только одно жестко срезанное лицо ее. Квадрат лба, щек, глаз, подбородка. Все это недоброе, серое, нахмуренные. «А, это ты!» — говорит он беспомощно. «Да, это я!» — отвечает она сухо. «Что ж ты хотел меня обмануть? Думал, что я не знаю, какую бабу ты сейчас разыскиваешь и куда от меня скрылся». И только она сказала это. Как он понял, что его обставили, успели ей наговорить, и она поверила — «Господи!» — взмаливается он. «Да что ты их слушаешь? Я сейчас тебе все объясню!» «Ах, все твои объяснения!» — досадливо отмахивается она. «А ну, покажите-ка ему!» «Пусть сам убедится!» И тут откуда-то появляется Нейман. И стоят они уже не на лестнице, а в давишнем кабинете с пальмами и кожаными креслами, Нейман ласково и ехидно улыбается, и вдруг, не отрывая глаз от его лица, проводит рукой по верху кресла. Раздается противный, пронзительный виск, он вздрагивает, а Нейман улыбается все шире, все ласковее и говорит, «Ну, посмотрите, посмотрите!» На полу стоят носилки под черным брезентом, и из-под него высовывается рука. «Неужели?» — холодеет он. «Взгляните, взгляните!» — настаивает Нейман и пинком сбрасывает брезент. На носилках лежит та, мраморная. Она совсем такая, как на горе, и даже руки у нее раскинуты так же для полета.